«Артун, те, кого мы ищем, находятся в том доме». Привратник кивнул в сторону дома, расположенного на противоположном конце площади. «Надо узнать, что это за здание». Через минуту подросток сообщил. «Это дом вождя сумеречных фархунов. Неужели девушек продали ему в рабство? У кого бы узнать?» Возле здания волшебник заметил больше десятка охранников. «Наверняка сюда пускают далеко не каждого», — подумал он. «Господин Анвард!» Голос слева привлек внимание Тича. Волшебник повернулся. Он сразу вспомнил, что это имя дамочки упоминали, разговаривая между собой еще там, на инварсе. Тот, кого окликнули, остановился и подождал молодого паренька, видимо, посыльного. Карахун тут же послал к ним свое недавнее изобретение. После встречи с Оршуком привратник полночи не спал, пытаясь воплотить в жизнь не дававшую ему покоя идею, чего он только не перепробовал. Но стабильного жучка, который мог на расстоянии передавать чужие разговоры и при этом не излучать магического фона, утича долго не получалось». Скорее всего, усилия волшебника так бы и не увенчались успехом, если бы не надоедливые комары. Почему-то их жужжание доносилось слева, насекомое кружилось перед носом, а прыщи от укусов вскакивали справа. При этом все попытки убить кровососа терпели неудачу. Учитель, наконец, не выдержал наблюдавший за мучениями учителя Артун. «Без волшебства...» Это насекомое не прогнать. Это же трезвонк, вампир, состоящий из трех самостоятельных мошек. Одна отвлекает шумом, другая пьет кровь, а третья присматривает за ними с помощью природной магии. — Ты почему до сих пор не спишь? Нам завтра вставать рано, — пожурил паренька Кархун и вдруг сразу же понял, чего не хватает для успеха. Тич буквально зациклился на двухточечном способе передачи, при котором магия должна присутствовать и в приемнике, и в передатчике. Введение третьего, а еще лучше и четвертого звена существенно упрощало задачу. Непосредственно передачу осуществляли посредники. А уловитель звуков и воспроизводитель могли обладать столь незначительным запасом энергии, что практически сливались с естественным фоном. Превратник с помощью чар поймал все три особи тризвонга и наказал за издевательство, превратив в подслушивающее устройство. В Гёрограде у него появилась возможность испытать магическое новшество. Две особи тризвонга по приказу волшебника отправились на боевое задание. Первая уселась на плече указанной цели, вторая зависла в воздухе на трехметровой высоте. Теперь беседу этих двоих можно было слушать, не напрягаясь. Церзол просил передать, что вождю сегодня стало лучше. Если его здоровье не ухудшится, он примет вас сразу после ужина. — Будем надеяться на скорое выздоровление. Кронмаг весьма забочен состоянием господина Верлена. Кивнул купец. Как себя чувствует Дихрон? А завчера на нем лица не было. Как узнал, что племянник пошел на поправку, сразу повеселел. селил. Еще Мадлена просила передать, что сегодня не придет к вам в магазин. Почему? Жаловался, что плохо спала на нынешней ночью. — Ничего страшного. Пусть приходит завтра. — Так вы зайдете? — Сразу после ужина буду обязательно, — пообещал купец и продолжил путь. Тич с учеником двинулись следом. У торговца в Гюрограде имелся небольшой филиал, куда он сразу же и направился, чтобы узнать о состоянии дел и выдать распоряжения, исходя из сложившейся ситуации. Через гонцов и посыльных Анвард приказал всем своим подручным собрать наиболее ценные вещи, нанять охрану и срочно перебираться в Жарзан. Такой же филиал до недавнего времени имелся и в столице, но сразу после того, как Анвард попал в поле зрения разящих, филиал сгорел вместе с сотрудниками. Глава компании «Натуральная шелка Гетонии» в Девятиграде не смог отыскать ни одного из подчиненных, и визит в город Сумеречников напрашивался сам собой. С коронмагом они уже оговорили все вопросы сотрудничества, которое в этот тяжелый для жарзания период предполагало полную финансовую поддержку центральные власти со стороны самых крупных торговых и туристических компаний. А потом, когда, или если, Зулк одержит победу, он обещал полное содействие торговому люду. Бизнесмен сам предложил эти, казалось бы, невыгодные для себя условия, поскольку будущее у него могло быть лишь в случае победы нынешнего повелителя Жарзании. Другие варианты приводили весь его бизнес к полному краху, а самого купца — к гибели. И на роль посла к вождю сумречных вархунов Анвард вызвался сам, особенно после того, как узнал, кто занял эту должность. Тич ощутил холод в районе макушки, как только они с Артуном свернули на другую улицу, стараясь не подавать виду. Он начал искать источник опасности. Чародей уже научился различать два типа тревожных сигналов. Ощущение небольшого морозца четко указывало на угрозу непосредственно ему. Но сейчас чувствовался лишь сквозняк, который постепенно усиливался. На всякий случай привратник окружил магической защитой ученика и попросил того нагнать торговца. «Извините, господин!» Уже на пороге магазина купца окликнул подросток. — С вами хочет переговорить мой учитель. — Учитель? А где он сам? Паренек не успел развернуться, как вдруг невидимая сила подхватила его и бросила на торговца. Оба оказались справа от крыльца, а в дверь с гулким стуком вонзились сразу три болта. Стрелка, выскочившего из-за угла... Чтобы расстрелять Анварда в упор, мгновенно по плечи утянула в землю. Однако наставник Артуна продолжал ощущать ветерок в районе Темечка. Значит, опасность пока не миновала. Он запустил еще одно заклятие. Дверь с грохотом сорвалась с петель и щитом прикрыла купца с мальчиком. Вовремя. Еще шесть болтов воткнулись в деревянные доски. Кто-то очень настойчиво желал смерти торговому человеку. Через несколько мгновений Тич определил, откуда стреляли. Арбалетчики заняли позиции на крышах двух соседних домов и теперь выбрали новую жертву. Перезарядив оружие убийства, болтами с серебряными наконечниками они пытались выстрелить. Привратник на доли секунды опередил наемных убийц. Он сначала воздействовал на арбалеты, заклинив спусковые механизмы, а затем подключил к поимке преступников растущие возле домов деревья. Их ветви, вытянувшись в длину, обхватили стрелков и сбросили с крыши. «Артун, не высовывайтесь! Я еще не закончил!» — крикнул волшебник. Ощущение сквозняка не проходило, но затаившийся враг не спешил показываться из укрытия. Сигнальный ветерок исчез, когда возле магазина появилась городская стража. «Кто такой?» — стражники окружили тича. «Этот человек прибыл ко мне», — поспешил вмешаться Анвард. Подросток успел шепнуть, что у учителя нет с собой метрики. «Вы лучше займитесь...» настоящими преступниками. Купца здесь знали, как посла его магичество, а потому сразу оставили Кархуна в покое. — Благодарю вас. Торговец пожал руку чародею и пригласил его в лавку. Слугам он сразу же отдал распоряжение починить двери. — Как вам это удалось? — Чистая случайность. Не стал вдаваться в подробности превратник. Между прочим, в засаде были не только те трое. Еще двое нападавших наверняка являлись колдунами. Они успели оценить обстановку и скрылись. Хорошо, если убрались из города. Я это к тому, что ваша жизнь в опасности. Времена нынче такие, что смерть над каждым битает. Но я учту ваше предостережение. Вас как величать? — Моё имя Тич. — Анвард. — Очень рад познакомиться. — А молодого человека, я так понимаю, зовут Артум? «Да — Да, — кивнул мальчик. — Ты не голоден? — спросил купец. — Парни лучше покормить, — ответил за него учитель. Подростка пригласили на кухню, а мужчины отправились в кабинет, где им тотчас принесли по чашке душистого чая с сыром. — О чем вы хотели со мной переговорить, Тич? — О покушении? — Нет, уважаемый. Стрелков я действительно заметил совершенно случайно. Меня интересует судьба двух девушек. Одну зовут Вероника, другую — Мадлена. — Это те, которые живут в вождях? — Откуда вы их знаете? — Мы вместе прибыли в Жарзанию. — С Инварса? — Да. «Земляк? Но этого не может быть! Вы же волшебник!» Я и сам думал, что это полный бред, когда здесь создавал первое заклинание. Точнее, оно было далеко не первым. Просто раньше я свои чудесные избавления от напастей относил на чей угодно счет, только не на собственный. Да и кто бы на моем месте думал иначе, особенно там, на Инварсе? «Вам удавалось колдовать по ту сторону врат?» «Это произошло во время нашествия чужаков, когда они вместе с собой принесли часть этого мира», — пояснил Кархун. «Сначала вытащил себя из-под руин казармы, а потом спасся из-за стенков, когда волшебники решили меня устранить, как опасного свидетеля». «А в жарзании как оказались, захотел уточнить Анвард». Это отдельный разговор. Сначала просто стремился снять с себя ложное обвинение. Потом встретил двух красавиц и решил им помочь через врата перебраться. Не успел заметить, как и сам тут оказался. Сейчас собираюсь обратно на Инварс. Думал и их с собой забрать, если пожелают. — Не хотелось вас расстраивать, уважаемый. Но пути на ту сторону временно закрыты. Я полагаю, заговорщики специально совершали вылазки в завратную реальность, чтобы тамошние власти приняли соответствующие меры. Теперь все врата заблокированы со стороны инверса. Надолго? – спросил Тич. Пока не произойдет прорыв. Что еще за прорыв? Я и сам точно не знаю. Должны образоваться какие-то дыры между мирами. Некоторые считают, что откроется беспрепятственный доступ на другую сторону. При этом довольно обширные зоны, прилегающие к вратам там на инварсе, будут находиться под властью природных законов жарзании. То есть полное раздолье для здешней магической знати Именно. Они этим как раз и собираются воспользоваться. Планируются грабежи, захват невольников и прочее. И куда смотрит власть? Насколько я помню, есть соглашение. Со смертью кронмага Франуга в Жарзане наступили тяжелые времена. Центральной власти практически не существует. В стране беспорядки. С восточной провинции на столицу идут войска Мугрида. Восстания в Сергалии, Бирозань замучили разбойничьи набеги. В большинстве округов местные вельможи практически уничтожили торговые сословия. Так что сами понимаете. Раскудышная сила. Вот угар раздела попасть. А как же туристы? Хоть кого-то успели переправить? Тич прекрасно помнил о двух группах, находившихся в замке Оршуга. Отправили только тех, кто находился в Девятиграде. Другие почти все остались в Жарзани. Пленниками? Тем, кто находился в Дамуторе и в Жарзани, повезло. Про остальных ничего не знаю. Они проговорили до самого обеда. Потом к Анварду прибыл посыльный от Верлена. В дом вождя они отправились вдвоем. «Тич!» Первой в холле особняка им попалась Мадлена. «Ты как здесь оказался?» «Соскучился по вам, дамы!» «Вот и пришел повидать». «Но ты же...» «Мне тогда не удалось скрыться незаметно. Да еще один тип опознал не вовремя». «Но мы же тебя не видели. Нас разделили». — Вы пошли с Соршугом, а меня повели в другую сторону. — Извини, мы правда не хотели тебе неприятностей? — Да ладно, — махнул рукой волшебник. — Чему быть того не миновать? — Вы-то сами как? — Нормально. — Пойдем к Веронике. Она должна тебя видеть. Журналистка увела парня, а Анвард направился прямиком в кабинет вождя. Андрею стало намного лучше. Он уже твердо стоял на ногах, и после целого часа обследований лекарь вынужден был отменить постельный режим. Врачеватель видел перед собой абсолютно здорового человека, который еще позавчера балансировал на краю могилы. «Очень нетипичный случай», — сообщил доктор Церзолу. «Я надеялся, что он только через неделю сможет ходить, а тут...» «Ничего не понимаю. Вождь в полном порядке». Кроме змеиного короля в кабинете находились прант, старейшины и несколько человек из Совета Избранных, в числе которых был и Дренг. Торговца усадились за стол напротив Ферлена. «Приветствую вас, Анвард. Мне сказали, вы здесь представляете интересы кронмага». Визит купца носил статус официального – поэтому Фетрову опять приходилось выступать в украшенной двумя черными жемчужными короне. Впрочем, Андрей стал спокойнее относиться к этому аксессуару, воспринимая его просто как часть сценического костюма, типа своего циркового черного плаща. «Вот мои бумаги», — купец положил письма с печатью повелителя Жарзани. «Чего ждет от нас его магичество?» Фетров лишь мельком взглянул на бумаги. Сейчас повелителю требуется поддержка каждого подданного, а на сумеречных вархунов он надеется особо. «Наш клан никогда не вмешивался в большую политику», — вклинился в разговор Дренк. «Зачем помогать неудачнику?» «Уважаемый, перебивать гостя — признак дурного воспитания». «К тому же он является посланником повелителя той страны, где мы проживаем», сделал замечание Змеиный король. «Если вы не в силах сдерживать свой язык, наберите в рот воды. Иногда помогает». «Вождь не может давать указания избранным», вспылил несостоявшийся глава сумеречников. «Вы попираете наши обычаи. Все одновременно или какой-то конкретно? А что, в нем прямо так и сказано, что нельзя указывать взорвавшемуся типу на недопустимость хамства в обществе приличных людей?» Церзол собирался вмешаться в разгорающийся конфликт, но фокусник жестом остановил старейшину. Ему порядком надоели наскоки этого типа. «Верлен, не забывайтесь!» «Вы оскорбляете избранного, который имеет право любого из присутствующих здесь вызвать на поединок?» «Ну и что?» — спокойно ответил Андрей. Он повернулся к торговцу и негромко произнес. «Прошу прощения, уважаемый, некоторые просто не могут жить без дрязг». «Повелитель, вы оскорбляете меня при посторонних?» «Дренк!» А тебе не кажется, что своим поведением ты позоришь весь клан сумеречных вархунов? В жар поднимается великая буча, а ты в это время занят только тем, чтобы выместить обиду за то, что ценой гибели наших молодых бойцов не удалось дорваться до власти. «Кто бы говорил!» — вскочил Дрэнк. «По вашей милости, между прочим, погибло более двух десятков парней». Это был удар ниже пояса. Андрей приложил немало усилий, чтобы не броситься на наглеца, но он с громким хлопком опустил руку на стол. «В память о них я и стал правителем Гюрограда и приложу максимум усилий, чтобы в будущем погибало как можно меньше наших людей. Один раз, по-моему, я это доказал». А что ты сделал для клана, кроме лишённых смысла призывов отомстить за смерть Гарнага и прочей напыщенной болтовни? Я ничего толкового о тебя пока не слышал. Заревиков необходимо наказать. Ни одно преступление не должно избежать возмездия. Особенно это. Кто сказал, что вождя убили заревики?» «А слов и не нужно». «Нож, которым его зарезали, и труп убийцы говорят сами за себя», — не отступал Дрэнг. «Ну да. Они разве что записку следующего содержания на месте преступления не оставили. Специально для Дрэнга сообщаем. Гарнага убили мы, заревики. Ты бы поверил? Идиотом пытаетесь меня выставить». Нож Дренга вонзился в стол между указательным и большим пальцем левой руки Андрея. «А теперь посмотрим, какой смелый у нас вождь! Я вызываю вас на поединок трех кинжалов!» Тут уж вскочили все присутствующие, кроме Змеиного короля. Андрей аккуратно снял корону, положил ее на стол и четко произнес. Вызов принят. Петров поднялся, вытащил клинок из столешницы, подкинул его к потолку и, когда тот возвращался вниз, резко толкнул ладонью. Лезвие воткнулось в спинку стула в сантиметре от бедра Дренга. — Так, господа, с мелкими неурядицами закончили. Давайте, наконец, вернемся к работе. Присаживайтесь. Как ни в чем не бывало, занял свое место фокусник. «Вы еще не назвали место и время поединка», — подал голос несколько побледневший и избранный. «Время?» «Сразу по окончании заседания». «Думаю, через час», — ответил Андрей. «Место?» «Да хоть в холле моего дома, если тебя это устроит. Главное, чтобы эту дурацкую комедию не видели наши люди». «Боитесь свидетелей?» «Нет, Дренк. не люблю по чужой милости выглядеть идиотом. Если это тебе доставляет удовольствие, зови своих приятелей. Пусть они понаблюдают. Все, давай заканчивать балаган. И без твоих неудовлетворенных амбиций времени ни на что не хватает». Забрав кинжал, Дренк покинул кабинет. «Какой помощи ждет от нас зулк?» вернулся к прерванной теме Андрей, однако снова выдружать корону на голову не стал. В Жарозане образовалось три основных очага сопротивления центральной власти: Ливарги, которые наверняка уже присоединились к и Аразанс, Сергалия и Берзани. Основные силы движутся на столицу с востока, но наибольшая опасность Представляют не они. С юго-запада на Девятиград идет очень сильный волшебник. Не исключено, что он кудермаг. Остановить его сейчас — главная задача. — А это вообще возможно? — спросил Андрей. Он знал о кудермагах только со слов Дихрона, а тот про супер рассказывал довольно страшные вещи. Присутствующие еще не успели переключиться с инцидента между Дрэнгом и вождем, а тут им подкинули новую проблему. Справиться с кудырмагом – задача очень сложная, заговорил Царзол. Это если он одиночка. Если же за его спиной целая армия, то следует уповать лишь на счастливый случай из тех, что раз в жизни выпадает. Говорить с ним пытались? Чего он добивается? К послам кронмага Жак повстанцев выйти не соизволил, но через своих людей передал, что его цель — уничтожить всех представителей рода фирингов, — ответил купец. «А что они ему плохого сделали?» Сергалийский волшебник не посчитал нужным объяснять свои мотивы. Осовещавшись минут десять, Кархуны решили обдумать все более детально и вернуться к этому вопросу завтра. Вторым пунктом стало обсуждение покушения на посла его магичества. «Мы успели допросить одного из стрелков. Два других получили сильные удары при падении» и пока не пришли в себя. И что он сказал? «Преступники прибыли в Гюроград из Леваргии. Они состоят в банде некого Ровунга. На допросе арестованный сознался, что бандиты уже пытались уничтожить вас, господин Анвард, напав на караван. Тогда не получилось. В город они прибыли в пятером: Три воина и два волшебника. Чародеев поймать не удалось». — доложил Прант. «Их надо обязательно найти», — сказал Андрей. «Легче это будет сделать, если ввести в городе чрезвычайное положение», — подал голос один из старейшин. «Давайте введем. Что для этого нужно?» «Я подготовлю текст указа, повелитель». Первый помощник записал поручение. «Какие еще вопросы на сегодня?» «У меня просьба кронмага», — поднялся купец. «Он ждет сообщения о дате вашего визита в столицу». Андрей задумался. «Полагаю, не раньше, чем послезавтра». «Благодарю. Я завтра же отправлю гонца», — кивнул Анвард. Следующим пунктом совещания был вопрос восстановления подвалов В храме четырех змей.